Дисгармоничность жизни очевидна всем, и обездоленным и тем, кто в Отсюда возникает желание интенсифицировать эволюцию человеческого в человеке. Посему люди тикотеют к каким-то конструкциям, которые заставят всех быть хорошими и счастливыми. Но в человеке развивается то, что заложено как психологические комплексы. Поэтому все эти конструкции носят утопический характер. Итак, следующей формой существования раздвоенного сознания, наряду с игрой болезнью, является утопия. Попытка преодолеть раздвоение сознания не изнутри, а вовне. Но это все равно, как если бы мы пытались напиться, не наливая воды. Утопия – это уловка сознания. Попытка решить свою проблему, не решая ее. Это несколько отличается от игры. В игре совершается закрепление проблемы сознания как нормы. Утопия – это попытка создать новую норму, которая ошибочно выдается за решение сути проблемы. Человеческому сознанию для решения своей проблемы действительно нужна новая, не игровая норма, Неболезненная и утопическая. норма духовной эволюции, вырастание из одежды инфантильности. Раздвоенное сознание создает некое неустойчивое, хрупкое равновесие между стремлением к благу абсолютному и стремлением к благу относительному. Утопия – это выбор в пользу блага относительного и, как следствие, исключения ситуации блага абсолютного. Реализация утопия это проверка глубины и подлинности такого выбора. Утопии бывают личные, социальные, религиозные. На первый взгляд кажется, что религиозная утопия и выбор в пользу блага относительного – вещи взаимоисключающие. Тем не менее это не так. Религиозная утопия – это усечение блага абсолютного, бога живого, до уровня Бога удобного, по сути идола, которым можно манипулировать. А это и есть выбор в пользу блага относительного. Что такое грехопадение? Это усечение, ущемление и самовольная деформация божественного пространства, самовольное отщипывание энергии. Человек взял ее украдкой, будто выхватил за спины Бога и нарушил целостность, гармонию отношений. Но не это было самое страшное, ведь человек мог еще испугаться потерять гармонию, мог попытаться исправить то, что сделал. Однако этого не произошло, и грешник утвердился в том, что совершил, то есть утвердил антинорму как норму. Это и было падение. Когда падение свершилось, то произошел раскол сознания, который как раз и запечатлел такое противоречие, зафиксировал его. С одной стороны, у человека было представление о гармонии, а с другой стороны, он отшатнулся от этой гармонии. И вот это противоречие, не стремление к гармонии, о которой знает, вызвало стыд, резкое чувство стыда что и закрепило состояние растворенности. Второе последствие крихопадения – это закрытость, ставшая естественной реакцией на потерю стремления к источнику бытия из-за невозможности преодолеть стыд. Человеку понравилась дисгармония. Хоть плохо, да мою, могу это присвоить. А там, в райском состоянии, хотя и гармония, да не мою, Теперь человек пользуется жизнью только благодаря энергии, заключенной в нем самом. В раю воля к жизни не персонифицирована. Она там развита, потому что личность не расколота. После грехопадения появилась воля к жизни, которая объективировалась. Ибо человеку предстояло жить в этом ограниченном, обусловленном временем пространстве по закону выгоды. Конфликт между людьми – это конфликт различных выгод, в том числе и религиозного характера. Ибо через грехопадение потеряно субъектно-объектное единство с Богом и людьми между собой. Появилась форма ограниченного бытия, власть над которым люди устремились поделить между собой. Воля к власти, движущая человеком, – это загрязненная воля к жизни – Некая форма воли к жизни, которая не стремится преодолеть ограниченность бытия, а стремится утвердиться на том участке, который она оценивает как свой. Отсюда проистекает конфессиональная враждебность внутри христианской церкви, враждебность к другим религиям, а также возвышение своих мифов и представлений о спасении и уничижении чужих, при исчислении потусторонних выгод. Свои этические воззрения и свои мифы люди считают неразделимыми, и потому нападение на миф расценивают как нападение на добродетель. Условно говоря, люди воюют за свои метафоры, за свои ритуалы, за свой ограниченный опыт, за свои утопии и в этой борьбе чаще наблюдается стремление расширить свой опыт, нежели взгляд. Человек ищет смысл своей жизни, не жизни вообще, а именно своей. И когда к нему в руки попадает религиозная идея, то он поступает с ней как с картошкой, очищает все ненужное и готовит свое блюдо. Современный экуменизм более похож на дипломатическую договоренность, нежели на любовное принятие. Представители разных конфессий будто говорят друг другу, «Если вы не будете делать это, то мы не будем то». Через экуменизм вызывается искусственное уважение другим конфессиям. «Не проклинать, не плевать друг другу в лицо» Это такой низкий уровень экуминизма, что невольно возникает вопрос, каково же тогда качество христианства? Нужно достигать своего единства с Богом, чтобы одним не единством было меньше. А при отсутствии этой воссоединенности с Богом, получается, что человек хочет того, чего сам не знает и не понимает, опять же заменяя реальность псевдореальностью. Владимир Соловьев дошел до определенных глубин понимания божественной реальности, и это вызвало в нем естественное уважение к католикам и протестантам. Ценность идеи определяется человеком по степени совпадения с его волеизъявлением, насколько идея совпадает с его желанием обладать частным бытием. Поэтому реакция на несоответствующую этому идею, в лучшем случае недоумение – а в худшем агрессии, Реальность связана с осознанием своей воли, а следовательно с самопознанием, которое очень болезненно для большинства людей, потому так редки люди, живущие в реальности. Человек познает мир настолько, насколько ему нужно для удовлетворения своего хотения, словно усекая, подтасовывая реальность под свою волю под свои представления, под свой конфликт, порожденный раздвоенным сознанием, под свою личное горе. Личный мотив человека, чтобы вступить в борьбу с уже существующими мотивами, обреченными в идеи, должен обрести форму абстрактной мысли. Создавая свою социальную утопию, Карл Маркс переработал диалектику Гегеля на материалистической основе, прибегнув к тактической уловке, заявив, что наука не доказывает существование Бога, а, следовательно, его нет. Осознание божественной реальности, осуществляемое посредством всех духовных сил человека, свелось Марксому только к познавательно-научной форме, в результате чего скрытое под мифологической оболочкой была отсечено и обесценено ибо не поддавалась научной форме познания. Иными словами, произошло сужение бытийственной ориентации, когда отчужденная форма божества, очевидно существовавшая в сознании самого Маркса, была отброшена в его философии вовсе и соединена по существу к роли транквилизатора для слабых. Сознание человека в его философии – плотно привязывалась к пространству и времени, к материи, что создавало иллюзию преодоления раскола сознания. Есть только этот мир, и ничего другого не существует. Тем самым утверждается единомерная объективация, бесконечно бегущая горизонтальная линия. Человек оказывается один, без Бога, и никто его не воспринимает, кроме других людей. По сути, это утверждение смерти и согласие на нее. То есть достаточно мрачная философия. Карл Маркс дал философски обоснованное добро на пересмотр ценностей христианского мира, на перераспределение благ этого мира, построенного на ложном основании. Вакуум, образовавшийся в результате изгнания Бога, заполнил призрак, некий прислуживающий дух, который с проповедью равенства и братства зашагал по Европе с миссией справедливого перераспределения материальных благ. То есть абстрактная мысль превратилась в политический взгляд. И если с наукой можно поспорить, всегда существует разность научных мнений, то справящей идеологии нельзя. А это значит, что научные мысль – не вправе выказывать нерасположение к основам идеологии. В итоге познание идеологического общества было научным ровно настолько, насколько оно совпадало с идеологией. Заработал некий машинообразный интеллект, перерабатывающий философские научные понятия в практическое русло социальных преображений. Философия Маркса вызвало определенный вид духовной неподвижности, выраженной впоследствии в коммунистических токмах. Служение утопической идеи защищает человека от самопознания и создает иллюзию преодоления раскола сознания хотя бы на какое-то время. Правда, эта цельность похожа на безопереционность действий одержимого бредовой идеей когда пролитая кровь и страдания других людей воспринимаются почти как мусор на пути чистой идеи. И неважно, какая у человека биография в смысле его эволюционной значимости. Важно, разделяет он идею или нет. Сейчас наметилась опасная тенденция оправдывать коммунистическую идею, которую кое-кто даже называет христианской или близкой к христианству и хулить ее исполнителей. Но ложь заключена уже в самой идее социального братства. Невозможно исправить сознание человека, задействовав всех на строительстве удобных общежитий. А именно сознание порождает всякого рода несправедливость и неудобства, которые материализуют послушные сознанию руки. Справедливость не достигается в погоне за благом относительным, за усредненной пайкой заключенного. 20 век – время реализации двух самых значительных утопий на Земле – коммунизма и национал-социализма. Почему-то в их оценке существует странное для меня различие, как между белой и черной магией. Многие считают коммунизм доброй утопией, а фашизм злой. Для человека зло заключается уже в том, что можно отдаться любой утопии, потратить целую жизнь на ее реализацию, на бегство от абсолютного блага, уже не говоря о том, чего это будет стоить другим. Утописты, на мой взгляд, похожи на обезумевших хирургов, которые режут действительность, поянуясь параноидальной идеи целесообразности. Царесообразность коммунизма заключалась в уничтожении классовых различий, в превращении общества в одноклассовые, где для всех людей предполагались равные возможности. Но классовыми различиями становились любые, отличные от вкусов большинства феномены, научные концепции, нормы языка, Направление в искусстве, моде, литературе, театре, этические нормы, религиозные взгляды и так далее. А как можно уничтожить такую массу различий, только уничтожив ее носителей? Вот и уничтожали большинство физически, оставшихся доверия морально, загоняя страхом в конформизм. Мне кажется, в результате погибших оказалось больше, чем оставшихся в живых. Целесообразность фашизма заключалась в уничтожении или порабощении всех, не принадлежавших меньшинству расы господ и партии, основанной Гитлером. Это, конечно, грубее. Коммунисты уничтожали людей за личные прикрешения – а не потому, что китаец или еврей. Это все же более человечный подход, личный признак, а не национальный. Но и тут и там уничтожение и смерть тем, кто не хочет или не может быть сутопистами, которых всегда, однако, меньшинство. Просто в параноидальную концепцию коммунизма были вплетены элементы коммунистических и религиозных идеалов в том числе заимствована из христианства идея о новом человеке. Но любые здравые идеи, вплетенные в контекст бреда, теряют свой смысл и значение. Так провозглашенная свобода равенства и братство в контексте принудительной неистовости классовой борьбы превратились в свои антиподы. В концепции фашизма бредовые идеи явно господствует. В фашизме ужасно не только то, что сознательно уничтожено такое количество людей, а то, что состояние человеческого сознания таково, что это возможно. Жёсткая привязанность к состоянию своего сознания провоцирует человека к созданию утопий. Когда меняется состояние сознания – Меняется и представление о мире. Поэтому человек считает, что реальность иллюзорна, что люди живут в реальности, как во сне. Последнее прибежище раздвоенного сознания – это сон. Имеется, конечно, не физическое засыпание. Душевно-духовный выбор состояния сна на наяву. Раздвоение сознания порождает очень сильное напряжение. Погружение в суету дневных забот, помогаясь забыть об этом напряжении. Если не на всю жизнь, то по крайней мере вытеснить это ощущение на затворке своей занятости. Правда, рано или поздно оно все-таки заставляет человека обратить на себя внимание, прорываясь через тоску. Метафизическую тоску, не связанную с какими-то земными делами. Или конкретными долгами, или иными заботами. Это тоска глубиной воли человека по ясному и благодатному решению, по определенности движения, тоска по освобождению от противоестественности замирания между стремлением и нестремлением к абсолютному благу. Эта тоска подобна пробуждению от сна физиологического. Но у большинства людей такое пробуждение столь кратковременно, что они очень быстро засыпают снова, будто весь организм восстает против этого пробуждения, словно оспаривая пространство блага абсолютного в пользу блага относительного. Абсолютная реальность действует на человека как яркий свет, заставляющий закрыть глаза и снова погрузиться в сон ничтожных желаний. Это состояние сознания можно сравнить с предрассветной мглой, которая никогда не станет рассветом. Человек при замерзании засыпает, и часто сон плавно переходит в смерть. Также и воля человека в состоянии замирания порождает духовный сон, порой переходящий в смерть. И человек становится живым трупом, с волей к бессмысленному существованию, опутанной как погребальным покрывалом, банальной навязчивостью бытовых проблем». Платон также считает, что все люди живут как во сне, и только философ бодрствует. Веды и Пуране называют мир иллюзорным, тканью Майи, сном. Я бы назвала относительную реальность издевательством Майи, ибо жизнь много обещает, но мало дает. Однако человека, как и в физиологическом сне, влечет туда, куда его увлекут лабиринты желаний. Человек увлекается течением, а течение таково, что оно поглощает и несет. Но это не течение дао. Это скорее такой агрессивный сексуальный поток, задействованный буквально во всех людях, плавание в котором не требует духовных усилий. Любовь, познание, достижение свободы – все это требует духовных усилий. И если измерить эти усилия, то они скорее похожи на плавание против течения. Это очень энергоемкие усилия, поэтому люди избегают их, ибо они гораздо больше тех усилий, которые затрачиваются на скольжение по течению, на сноподобное существование. Мир сна, мир псевдодеяльности привлекает человека. Это самое страшное, самое кризисное проявление раздвоенного сознания в наше время. В прологе романа Зинаиды Миркиной «Озеро Сориклен» есть такие слова. «Тень человека появляется в пустыне. Я не говорю о той тени, которая отбрасывает тело. Это не в счет. Я говорю о тени, которую отбрасывает душа». Люди искусства, люди бизнеса, политики – могут создать большую по масштабу тень, чем простые люди, потому что у них большее пространство псевдореальности. А простые люди имеют меньше пространства. И их тени, их псевдочеловек, просто меньше. К примеру, Мэрлин Монро создала некое сексуальное привидение – фантом. Она как блуждающая тень. «Все хотят, но любить никто не может» и умерла на пустом месте, в одиночестве. Стремиться подражать таким вещам, значит стремиться к духовному поражению, как к каталону. Это зловещий признак нашего времени. все равно, что хотеть красиво выглядеть в гробу или иметь красивые похороны. Тени значительнее по масштабу, чем живая реальность – Они вытесняют живого человека, и даже когда люди соединяются и у них рождаются дети, души их остаются прохожими друг для друга, будто соединялись призраки. Реальность – субстанция, которая непосредственно связана с волей человека, не с его одеждой, а именно с волей, и большинство людей делает волевой выбор в сторону полубесчувствия сторону периферийного существования. Люди не успевают за реальностью. Они либо смотрят в будущее, либо оглядываются в прошлое и стремятся не столько жить в реальности, сколько выжить, защитить свою имеющуюся целостность, приспособив свое существование к конкретному окружению. Как правило, такое приспособление бывает очень непластичным потому что физическая приспособляемость выше, чем психологическая. Чтобы приспособиться психологически, необходимо затратить гораздо больше энергии. Поэтому внутри человека происходит энергетический конфликт. Куда какая энергия должна пойти? Психологическая приспособляемость построена на формировании способов самозащиты человек тратит энергию на строительство крепости. И успешность этого процесса зависит от того, сколько энергии осталось на развитие. Часто бывает так, что вся энергия уходит на защиту, на приспособление. По сути, грех- это отщепление от энергии и витальности на защиту фиковый лист. Якобы выстраивая защиту от злого мира, Человек защищается и от Бога, ибо правильная защита – это следование заповедям. Перекачивая энергию на периферию, человек обеспечивает себе существование в псевдореальности, подменяя космическую целостность на свою однообразную целостность, которая по сути осколок. Эту подмену можно назвать основой атеизма. Человек не развивается духовно. Энергия, предназначенная на развитие сознания, идет на защиту осколка, а следовательно на агрессию, съедается агрессией. Поэтому тот дух, который возвращается к Богу, может быть даже меньше, чем полученный от Бога талант. Это происходит потому, что внутри осколка, который люди принимают за целостность, Они будто творцы со своими тварными запросами, ради которых используются услуги единичных возможностей. К примеру, вот дал Бог внешность, буду пользоваться ей. Но при этом ропщут на Бога, что мало дал, вот была бы внучкой Рокфеллера. Такое состояние сознания и есть источник всякого несовершенства в мире. Чем больше человек развит периферийно, тем менее духовно. У таких людей, условно говоря, более развиты конечности. Ими они цепляются за реальность, и они у них натренированы, как у павианов. Такие люди хорошо считают, запоминают, для них это жизненно важно. Чем развитее человек духовно, тем менее он зациклен на периферии, она ему не важна. Для многих людей приспособляемость исчерпывает саму жизнь. Для них приспособиться и значит жить. Конформизм бывает не только социально-политический. К нему относятся любые формы приспособления, любые формы безопасного существования. В определении ученый сухарь, слово сухарь обозначает защиту, а ученый – развитие. Хотя в самом учении тоже может быть защита, когда воля направлена не на познание, а на извлечение силы, например, создание бомбы. Сухарь не видит, как трое взрослых мужиков насилует малолетнего ребенка, Ибо он все сделал для того, чтобы этого не замечать. А под видом транквилизатора – научное изыскание. Бывает, что в качестве защиты от реальности убирается какая-нибудь одна форма сострадания, например, животным, тогда как палитра страдания весьма многообразна. Но выбор только одной формы страдания тоже является защитой от восприятия других форм страдания. И философское познание может быть такой защитой. Иной философский трактат, как бомбоубежище, в котором застывает кул жизни, Для трудоголика защита является работа, она для него как алкоголь, с помощью которого создается своеобразный параллельный мир. Богатый потому накапливает деньги, что хочет защититься от мира. Он не хочет познания, нарушающего его стремление. Можно сказать, что комфорт – это плата за незнание. Человека защищает не столько наличие денег, сколько сам процесс их добывания – Человек чувствует себя более сильным, чем он есть на самом деле. Но это периферийные чувство, А глубинным чувством все равно остается беспомощность. Процесс добывания денег, достижения успеха важнее для человека, чем сам успех. Процесс создает иллюзию. Удачливые люди часто бывают достаточно равнодушны к похвалам ибо чувствует, что похвалы имеют мало отношения к их реальному ощущению самих себя, а призрак, псевдочеловек, не умеет радоваться. Выпадающий вставная челюсть опускается в стакан сухим мартини, а дети ждут твоей смерти, чтобы поделить наследство. В жизни человек выносит от родителей, и богатство, стремление к нему – Компенсация этой выхлощенности. Психологически бизнесмены похожи на беспризорников. Внутренне они брошены родителями. Поэтому сами находят себе дорогу в жизни. Но надо заметить, что большинство людей лучше делать деньги. Это та псевдодеальность, в которой вызываются к жизни наиболее здоровые центры псевдочеловека. Более здоровое, чем когда этот человек занимается какой-нибудь абстрактной любовью к сиротам. Псевдочеловек лучше живет в псевдореальности, когда делает деньги. Но реальная личность все равно в нем мучается. Потому что импульсы реального человека подавляются. И в вечность псевдочеловек не переходит. Туда переходит реальный. Религиозная псевдореальность опаснее, чем псевдореальность, связанная с бизнесом. Псевдорелигиозность захватывает гораздо более важные органы в человеке. Если на бизнес, условно говоря, человек отдает прямую кишку, то псевдорелигиозная реальность забирает сердце, печень, то есть более жизненно важные центры. Из пункт бизнеса можно безболезненно вынырнуть, если заниматься меценатством, накапливая, параллельно раздавать. Религиозная псевдореальность наносит больший ущерб, потому что состояние раздвоения носит более устойчивый характер. Псевдорелигиозность не сознаёт, что от человека требуется решение в экзистенциальном ключе, и важно поменять не форму жизни, а содержание. У христиан часто нет желания отказаться от этиологии, но нет желания ей исследовать. Они вроде бы и стремятся к Богу, как к абсолютной реальности, но к самой абсолютной реальности не стремятся. Это все равно, что сказать «я хочу отправить письмо в Америку, но я ненавижу почту». У людей, находящихся в церковной псевдореальности, сознание будто помутненное. Вроде бы человек и грешник, и вроде бы с помощью Христа освобожденный. Это происходит потому, что рядом с Христом, если человек пришел заглянуть ему в глаза, он видит свое эгоистическое желание, направленное к относительной реальности. И если человек приходит понаблюдать за Христом, то под звуки органа репеснопений он легко убаюкивается принимая умозрительное хотение за действительность, сон за реальность. Религиозный человек думает, что верить – это так надо. Он не верит в троицу, потому что не знает, что о ней думать. То есть не верит в то, в чем находится. А верит в то, что так надо. А на самом деле в реальности не важно, как надо, а нужно верить в то, в чем находишься. Христос говорил, что и блудницы скорее войдут в царствие, чем фарисеи-законники. Потому что блудницы испевают до дна псевдореальность и знают, что это кадость. Поэтому есть откуда оттолкнуться. А фарисеи пребывают в псевдореальности и обожестряют ее, а живую реальность Христа не воспринимают. У религиозных людей наблюдается определенный вид Раздвоенного сознания. Люди хотят спастись, но не хотят Спасителя, потому что цели, поставленные Христом, не совпадают с целями христиан. Люди произносят слова, начертанные в Писании, пристраивая их к своим ограниченным целям, потому они и не могут породить экзистенциальную целостность, породить экзистенциальное решение. Экзистенциальный выбор – это способность пожертвовать менее сущностной, но более объемной частью бытия ради более сущностной, но менее очевидной. Нужно заметить, что Церковь предложила человечеству самый негармоничный путь, неорганичный человеку способ спасения, а именно спасение как отсечение радости жизни. Церковь не смогла явить миру меру спасения как наполнение и освещение жизни любовью, познанием и свободой, а предложила спасение как ограничение жизни. Потому понадобилась чрезмерность аскетических подвигов, где сама аскетика служила не столько концентрацией, сколько усечению жизни, как бы компенсируя недостаток любви тем, что загоняло людей в состояние вечных двойшников. Поэтому перед человеком встает вопрос, как совместить христианский путь, предложенный церковью, с любовью к жизни. Ибо церковная интерпретация христианской любви к жизни очень некрофильская. Она не может привлекать. Вместе с тем церковь потенциально мистична, потому что построена на мистической основе. Изредка появления святых мистиков свидетельствует именно об этом. Люди, находясь в плоти в материальной форме, существовали над формой. Это и есть онтологическая глубина – реальность. Жить в реальности и значит быть святым. Церковная же псевдореальность весьма банальная и более похожа на бюро ритуальных услуг. И когда человек критикует церковь или восстает против нее – Он покушается не на святость, а на странную власть земную, на псевдореальность, выдающую себя за подлинную экзистенцию. К примеру, русские коммунисты более последовательны и потому более конгруентны, целостны. Они стремились к максимальной последовательности. Они религию отвергли вообще и потому более понятны. Неверность церкви самой себе – Ее невидимое отрицание мистической реальности доказать труднее. Она словно балансирует на грани атеизма. Атеизм – это реакция на кризис богопознания. Велика заслуга человека в том, что он дошел до трансценденции, до бога неведомого. Это гениально. Но сейчас богопознание остановилось, в том смысле, что трансценденцию сделали представимой. Ее легко нарисовать – дедушка, грустный молодой человек и жирный голубь, а человеку свойственно воспринимать ограниченную реальность. Исключение составляет троица Рублева, где отражена реальность, в которой человек не может существовать. Я называю такого рода изображение метареализмом. Метареализм помогает человеку интроспектировать взгляд, то есть направляет его не вовне, а вовнутрь. Усилиями церкви произошла вульгаризация. С оцелением христианства правильных отношений не установили, а точку в познании поставили. Потому понятен пафос постмодернизма, отрицание вертикальной иерархии. Ибо в нынешнем виде это действительно не иерархия, а фарс и все попытки построить иерархию от вульгарной неподвижности будут также ложными. Постмодернизм обнажил скуку псевдореальности, а потому разлагающим воздействием постмодернизма является скука всякого стремления, страх и разочарование от того, что столько создано и ничего не происходит. Итак, человек в своем стремлении освободиться от противоестественного замирания – между стремлением и нестремлением к абсолютному благу, пробует различные манипулятивные игры, либо впадает в болезнь, утопию и сон. В игре он отдает все свои оставшиеся силы на формальную занятость. «Я слишком занятой человек, чтобы думать еще о чем-нибудь, кроме моих забот. Мне некогда принимать это, как вы говорите, жизненно важное решение о предпочтении чего-то одного». Я занят вещами более важными. Можно спрятаться в болезни. Мне очень страшно. Я не могу сосредоточиться на чем либо кроме моего бегства. Самое главное – обмануть этот страх, улизнуть. Я знаю, что для этого нужно. Есть одно укромное местечко. Можно укрыться в утопии. Все ясно. Но всем нужно со всей решимостью безоговорочно выполнить всего лишь некоторые правила, а потом все будет прекрасно. И, наконец, можно погрузиться в состояние полубесчувствия, в своего рода сон -наяву. Это полубесчувствие состоит в том, чтобы чувство из области неприятного и комфортного переправить в зону возможного комфорта и благоприятствования. Такое состояние можно создать грубым образом с помощью алкоголя или наркотика а можно и более тонким образом, с помощью медитативной практики, через погружение в определенный срез реальности, более глубокое, чем обычное скольжение. Такое погружение требует определенного сосредоточения. У большинства людей медитация ассоциируется исключительно с религиозной практикой. И это не совсем справедливо. В светской жизни присутствует множество медитативных форм чтобы не путаться, проведем границу. Религиозная медитация – это такая концентрация всех человеческих возможностей, такое собирание себя, чтобы максимально погрузившись в реальность, достичь уровня сверхреальности. Это не сон, а наоборот пробуждение. Отнюдь не всякая медитация, называемая религиозной, достигает таких высот. Большинство из них превращается просто в игру, в демонстрацию самому себе своей силы. Светская же медитация – это концентрация отчасти, выборочно. Это скорее не концентрация, а временное переключение, с помощью которого достигается потребное на данный момент состояние. Например, в детстве мы часто играли в такую игру. Убираешь произвольно какое-нибудь слово – и произносишь его достаточно долго, как заклинание. И когда его собственный смысл отступает, то словно погружаешься в нечто, как в омут. И только огненное кольцо, в которое превратилось выбранное слово, удерживает тебя на поверхности этой бездны. Я очень любил эту игру. Она всегда была под рукой, и в классе, и в транспорте по дороге домой, и дома. Это было очень удобное средство, чтобы поднырнуть под неприятную обыденность. Современная постмодернистская художественность – тоже разновидность светской медитации. Погружение в сон, в иллюзию, в блуждание чувств для того, чтобы поднырнуть под неприятную обыденность. Три кита постмодернистской художественности. Ироническая отстранённость, эпатаж и коллаж. Ироническая отстраненность дает возможность достигать состояния сонного полубесчувствия, эпатаж дает возможность отреагировать на тщательно скрываемые чувства, выразить чувство личной обиды на жизнь, на перенасыщенность опыта, отторгнутости от смысла жизни. Калаш предоставляет шанс поиграть своими творческими возможностями, исключив из правил такой игры, чувство ответственности за произносимое слово, за образ и интенцию своего творения. Подводя итог, можно сказать, что к концу XX века человеческое сознание не только нащупало все возможные способы существования в раздвоенном состоянии между стремлением к абсолютному благу и стремлением к благоотносительному, не только создало широкий спектр способов усечение целостности Бога до отдельной части, до уровня идола, вплоть до полного отрицания божественного присутствия в мире. Человечество также накопило существенный опыт жизни в подобных состояниях раздвоения. Опыт игры, болезни, опыт утопии и опыт сна, которые могут существовать как в обособленном виде, так и в смешанном. Перенасыщенность этим опытом со всеми вытекающими отсюда последствиями, дурной экологии, декуманизации искусства, тенденции к самозамкнутому существованию церкви, понижению роли семьи и так далее, и создает это ощущение конца, которое носится в воздухе. Но вот вопрос: что означает это ощущение? В контексте всего вышеизложенного мне кажется, что вполне закономерно, интерпретировать это ощущение как конец возможностей раздвоенного существования сознания. Кончается эпоха свободы выбора, грядет эпоха свободы ответа и ответственности, свободы, которую не нужно завоевывать, эпоха свободы, которую надо научиться принять как драгоценный дар и ответить на это благодарностью. Творение человека по сути является качественным скачком эволюции, когда преодоление детерминизма становится не только возможностью, но и призванием, необходимостью преодоления детерминизма в области духа, в реализации свободы, познания и любви. 20 век ознаменован смертью внешнего церковного бога. К концу нашего тысячелетия официальную церковь сохраняют почти как Красную книгу. Она не является более духовным авангардом, хотя сама и претендует быть светочем миру. Но экзистенциально важные вопросы люди сейчас решают вне церкви. Была эра Бога-человека, причащайтесь и спасайтесь. Теперь наступает эра человека-бога. Ответ человека-богу – поклонение не на горе и не в храме, а в духе истине. И это новейшая эра. Однако есть опасность того, что вместе с водой выплеснуты ребенка, что может усугубить духовный кризис христианского мира. Сейчас уже нет эмоциональной веры, но есть вера интеллектуальная, духовная. А любовь Христова – это любить в чудовище человека. Врата да не могут одолеть церковь как духовное стремление человека к любви, познанию и свободе. Через своё философствование я пытаюсь создать направление, которое я называю метареализмом. Это философия старта и пути. Это психология, которая должна помогать человеку путем самопознания переходить из состояния богосвинства в человека-божество. Если нет цели, нет и достижения. Потому надо ставить высокую цель. И для меня важен не столько факт связи человека с Богом, сколько качество этой связи. Библейская метафора о сотворении человека по образу и подобию Божьему говорит именно об этом, о вдыхании некоего духа, духа, который роднит творение и творца. Каждый человек, рождаясь, приобретает эту привилегию привилегию духа, некий неизменный и рациональный остаток, некую Божью печать, возможность реализации в свободе, познании и любви. Этот иррациональный остаток неуничтожим никем и ничем извне. Его можно деформировать, но нельзя уничтожить. По сути, истории человеческой жизни – это история взаимодействия человека, его периферийной сути, с этим иррациональным остатком, с его осевой сутью. История этого взаимодействия, как правило, бывает довольно драматичной. Человек приходит в мир, где сформированы довольно жесткие правила конструкции, которые, с одной стороны, сохраняют русло, по которому течет река жизни, но и, с другой стороны, предохраняют от всяких новообразований, от любого изменения. Инерция этих самых конструкций воздействует, давит, часто деформирует до неузнаваемости – иррациональный остаток человека. Самый распространенный результат такого воздействия – недоверие или неверие в иррациональный остаток, что неизбежно раскалывает личность человека. Периферийная суть живет в области предметов понятий и слов, а севая суть утесняется в неконтролируемую область бессознательного, напоминая о себе во снах или через приступы необъяснимой тоски и тревоги. А раскол может быть глубоким и патологическим, может быть и поверхностным, как первые трещины льда на реке ранней весной. Крайне важна роль опыта любви родителей к ребенку, Любви принятия, любви вдохновения, реально вдыхающей силу, противостоящую подавлению со стороны инерции социальных конструкций, формирующую некий устойчивый и подвижный объем, воздушный шарик, для иррационального остатка. Путь воссоздания целостной Вечности состоит из признания иррационального остатка, его силой сути, вхождения в область рационального остатка и развитие способности к творчеству из ничего, соблюдая лишь динамическое единство, равносущностное и равночестное, неслиянное и нераздельное, тринитарное единство свободы, познания – in